Глава восьмая. Тревожный радикал. И вот, уважаемые коллеги, настал момент, когда мы приступаем к изучению последнего. Нет, не так. Последний – слишком уж мрачное слово. Лучше сказать, оставшегося пока не познанным радикала методики. Тревожного. Признаюсь, что-то автору не по себе. Одолевают его, знаете ли, сомнения. Получится ли у нас овладеть как следует этой методикой? Получится ли из этого вообще что-либо путное? Стоило ли за всё это браться? Не поспешили ли мы? Не совершили ли ошибки? В общем, как бы чего ни вышло. Общая характеристика. Внутренним условием формирования тревожного радикала является слабая и, судя по всему, малоподвижная нервная система. Что кроме этого? для автора пока остается загадкой. Однако, можно сказать коллеге относительно твердо. Нервная система, не способная выдерживать длительный процесс возбуждения, обуславливает, во-первых, реализацию в случае опасности состояния мнимой смерти, слушаем главу третью, во-вторых, низкий порог возникновения тревожных реакций. Напомню, что под мнимой смертью мы понимаем быстро развивающееся непроизвольное угасание у животного и человека психической и физической активности в ситуации сильного стресса. Если бы это происходило под контролем психики, сознания, мы бы сказали, что у живого существа есть надежда, что опасность пройдёт мимо, что её источник, хищник, агрессор, не станет связываться с мертвецом. Надежды, как осознанного переживания, здесь нет, но объективный шанс выжить есть. В возникновении этого состояния заключен вполне определенный адаптационный смысл. Природные пищевые пирамиды очень рационально устроены. В частности, чтобы не терять понапрасну ограниченные запасы белка и других ценных органических соединений, многие плотоядные животные приспособились питаться мертвичиной. Для этого в их организме присутствуют ферменты, мгновенно расщепляющие трупный яд, одно из самых токсичных соединений в мире. на более простые в структурном отношении, вполне безобидные химические вещества. В организме хищников, питающихся живой добычей, таких ферментов нет. Поэтому их попытка отведать падали приведет к неминуемой гибели в результате отравления. Вот они и проходят мимо животных, которых принимают за трупы. Не из благородства или высокомерия, как можно было бы подумать, а из инстинктивного опасения за собственную жизнь. Впрочем, мы отвлеклись. В поведении человека, помимо смерти, так сказать, во всей красе, явления редкое. Значительно чаще наблюдаются различные формы частичного оцепенения, частичного пролеча воли, вялость, рассеянность, неспособность собраться с мыслями в минуту опасности и тому подобное. Всё это поведенческие феномены, свойственные тревожным натурам. Несколько раньше слушаем главу пятую. Мы обсуждали принципиальные различия между эмоциональными и тревожными реакциями. К тревожным реакциям относятся волнение, беспокойство, собственно, тревога, страх, ужас, панический ужас. Говоря бытовым языком, тревожные реакции это различные степени выраженности страха. В отличие от эмоций, коих целый спектр, они монотонны и субъективно тягостны. Эмоции способствуют сохранению жизненно важного постоянства внутренней среды организма, так называемого гомеостаза. Тревожные реакции нарушают гомеостаз. Поэтому эмоции чаще всего хочется переживать. От тревоги всегда хочется избавиться. Мы уже не раз говорили с вами, коллеги, о том, что страх, тревога является важным средством раннего предупреждения об опасности. Однако низкий порог возникновения тревожных реакций приводит человека к ситуации, когда он начинает бояться любых, самых незначительных изменений обстановки. Вообще, опасается новизны, что оказывает наиболее существенное влияние на стилистику его поведения. Тревожные натуры консерваторы во всём: от бытовых привычек до эстетических вкусов и политического мировоззрения. Внешний вид. Мы вынуждены констатировать, что специфического тревожного телосложения не существует в природе. Одним диагностическим признаком, к сожалению, меньше. По оформлению внешности тревожные, то есть обладатели выраженного тревожного радикала, являются антиподами стероидов. Если последние из кожи вон лезут, чтобы выделиться на общем фоне, выйти на передний план, стать центром всеобщего внимания, то тревожные прячутся от людских глаз, стараются всеми силами слиться с фоном. Помните, коллеги, мы говорили, что истероида нельзя не обнаружить на общей фотографии. Настолько он ярок и контрастен по отношению к окружающим. Так вот, характеризуясь с этой точки зрения тревожного, мы уберём из фразы частицу не. Обнаружит его нельзя. Во всяком случае, очень трудно. Где он, спросите вы? Да где же? Вон там, на заднем плане, за фикусом. Видите, колено торчит и плечо. Жаль, всего остального не видно. Пестероиды на групповой фотографии располагаются в центре, тревожные рассеяны по периферии, как сетовал известный персонаж рассказа Зощенко, сняты мутно, не в фокусе. Тревожные выбирают одежду тёмных тонов, неброских цветов, серого, чёрного, коричневого, тёмно-синего, предпочитают монохромность, одноцветие костюма. Украшений, речь в данном случае прежде всего идёт о женщинах, не любят, макияжа стесняются, но боятся отказаться от них совсем, поскольку в этом случае рискуют выделиться из общей массы, погрешив против конвенциональных норм поведения. Поэтому они, если накрашены, то чуть-чуть. Если в серьгах то микроскопических. Ходят тревожные всегда в одном и том же. Они прикипают душой к вещам и стараются как можно дольше сохранять их в целости. Обращаются с одеждой бережно, аккуратно. Не скупость, производная от эпилептоидного радикала, а боязнь столкнуться с проблемой перемены гардероба, с необходимостью приобрести и начать носить что-то новое, лежит в основе подобного поведения. Когда, несмотря на все старания, вещам приходит срок, они ветшают и окончательно теряют свою потребительскую ценность. Тревожные, после мучительных колебаний, покоряясь неизбежности, идут в магазин и покупают с третьей или четвёртой попытки абсолютный аналог утраченной вещи. То же самое, но в обновлённом варианте. Таким образом, приобрести обновку для тревожных проблемы, появиться в ней на людях, Одвиг. Те из окружающих, кто не понял этого или не принял во внимание, рискуют в своих попытках улучшить внешность тревожного столкнуться с его сопротивлением, причём не столько с явным протестом, сколько со скрытым, завуалированным саботажем. Тревожный не хочет наряжаться и всё тут. Настойчивость при этом приведёт лишь к актуализации всё новых форм противодействия. В конце концов придётся сдаться и оставить его в покое. Отказаться от наряжения, которое предлагали ей, повело бы к продолжительным шуткам и настаиваниям. Она вспыхнула, прекрасные глаза её потухли, лицо её покрылось пятнами, и с тем некрасивым выражением жертвы, чаще всего останавливающимся на её лице, она отдалась во власть мадмозель Бурйен и Лизы. После двух или трёх перемен, которым покорно подчинялась Кнежина Мария, в ту минуту, как она была зачёсана кверху, В голубом шарфе и массака на рядном платье маленькая княгиня раза два обошла кругом нее, маленькой ручкой оправила тут складку платья, там подернула шарф и посмотрела, склонив голову, то с той, то с другой стороны. — Нет, это нельзя, — сказала она решительно, всплеснув руками. — Нет, Мария, решительно это не идет к вам. — Я вас лучше люблю в вашем сереньком ежедневном платьице. Лев Николаевич Толстой. Война и мир. Одним из самых неприятных происшествий, способных привести к дезорганизации поведения мнимой смерти тревожного, является ситуация, когда что-то случается с вещами, к которым он привык и или заранее по его обыкновению приготовил для того, чтобы надеть. Например, если близкую его телу рубашку нечаянно прожгли утюгом, испачкали, взяли без спроса, о, это трагедия посильнее Фауста Гёте. Тревожный начинает хаотически метаться по помещению и подвывать, заламывая руки, затем падает, обессилев. А где-то в пяти трамвайных остановках отсюда медленно разгорается рабочий день, начинается репетиция концерта симфонической музыки, интересное кино, встреча с популярным писателем или мастер-класс психолога-практика. И всё это без него, без него. В голову тревожному при этом не приходит, что в гардеробе, если поискать хорошенько, можно найти неплохую замену утраченной вещи. Как же ведь он настроился. Он психологически подготовился к этому предмету туалета, а не к другому. Тревога, охватывающая его, парализует ум, расстраивает чувства, обезоруживает волю. Интересно, что когда истероид сталкивается с человеком, одетым в одинаковые с ним платье, Он сильно расстраивается. Тревожный в подобной ситуации успокаивается. Ура, есть с кем разделить ответственность за выбранный типовой имидж. Та же тенденция беречь привычные вещи, сохранять их неизменное место расположения, с большим трудом и внутренней борьбой приобретать что-то новое, но ни в коем случае не выбивающееся из установленного раз и навсегда скромного образа, прослеживается и в оформлении пространства. Место, где обитает человек, наделённый тревожным радикалом, узнаешь сразу. Там всё чистенько, опрятно, нет ничего лишнего, немногочисленные предметы строго на своих местах. Именно что немногочисленные. У эпилептоидов также всё аккуратно, но они смело оперируют большим числом предметов, разнообразных вещей, без конца классифицируя их, сортируя, раскладывая по полочкам. Когда собственных полочек эпилептой уже не хватает, он протягивает руки к чужим, осуществляя вынужденную, сами дискит не могут навести порядка экспансию. Эпилептойт расширяет границы занимаемого им пространства. Тревожный суживает до прожиточного минимума. Эпилептойт постоянно покушается на чужую сферу компетенций. Тревожный рад бы отказаться от части своей, лишь бы его оставили в покое. в этом принципиальное отличие указанных радикалов. Пространство тревожных не похоже также и на пространство истероидов, и не только тем, что у истероидов все предметы, создающие интерьер, яркие, цветастые, запоминающиеся, а у тревожных блёклые, тёмные, нарочито заурядные. Истероиды персонифицируют своё пространство, чётко обозначают, кто в нём обитает, кто оччастливил его своим присутствием. Повсюду их фотографические и живописные портреты, именные кубки и салатницы, грамоты, открытки, книги с дарственными надписями "Дорогому Петру Петровичу в день 95-летия" от коллектива районной погребальной конторы. Ждём и надеемся. Тревожные напротив избегают подобной самопрезентации. Их пространство безлико. Оно словно никому конкретно не принадлежит. Среди вещей, особенно дорогих тревожным, амулеты обереги и тому подобное. Их немного, часто всего один, но такой, с которым тревожный человек идет по жизни не расставаясь. Подобный амулет хранится с особой тщательностью, в самые тяжелые минуты, играя роль клапана, через который отводится излишек страха. К нему обращаются с молитвой, с заклинанием «Спаси, сохрани, избавь, укрепи дух, отведи гнев». потеря амулета для тревожных равносильна потере близкого друга при этом они могут надолго попасть в состояние душевного отцепенения позы тревожных их мимика и жестикуляция весьма сдержаны нередко как бы вообще отсутствуют их движения настолько невыразительны что их трудно разглядеть а тем более запомнить они всё время сидят на краешке стула боясь привлечь к себе излишнее внимание Можно находиться с тревожным в одной комнате и не чувствовать, что он рядом. Не потому, что человек будет специально прятаться, скрываться. В том-то и дело, что он просто будет вести себя как всегда, тихо и незаметно, что естественно для него. Единственное, что более или менее отчётливо отражается на лицах тревожных, так это оттенки страха при длительном стрессе, хронического. Помните у Толстого Кнежно Мария возвратилась в свою комнату с грустным и испуганным выражением, которое редко покидало её и делало её болезненное, некрасивое лицо ещё более некрасивым. Тревожные разговаривают обычно мало, негромко, их голос монотонный, слабо модулированный. Вместе с тем значимым с психодиагностической точки зрения является контраст поведения тревожных в привычном, хорошо знакомом, проверенном, предсказуемом и новым для них окружением. Тревожная тенденция имеет свойство несколько угасать, отступать на задний план, когда её обладатель находится среди друзей. И тогда другие радикалы, составляющие реальный характер, выходят вперёд, формируя стиль поведения. Вам, уважаемые коллеги, наверняка не раз приходилось видеть и неутомимого спорщика, и самовлюблённого хвостунишку, и пышущего злобой клеветника, распространяющего сплетни. И поэта декламирующего свои стихи, и остроумного рассказчика, которые мгновенно умолкали, прятались, как улитка в раковину, стоило в привычной для них компании мелькнуть незнакомому лицу. Качество поведения. Тревожный радикал наделяет своего обладателя боязливостью, неспособностью на решительный шаг, склонностью к сомнениям и колебаниям во всех жизненных ситуациях, маломальски отличающихся от привычных. Говорят, семь раз отмерь, один отрежь. Тревожный семьдесят семь раз отмерит. И после этого все еще будет пребывать в раздумьях, стоит ли отрезать. Тревожный человек, говоря словами Чехова, рассказ «Припадок», сторожит каждый свой шаг и каждое свое слово, мнителен, осторожен, и малейший пустяк готов возводить на степень вопроса. Есть ли в этой совокупности родственных качеств социально-позитивный смысл? Безусловно, есть. Как есть смысл, например, в автомобильном тормозе. Попробуйте-ка обойтись без него разобьётесь. По сути, проявляя присущую ему осторожность, тревожный требует от любого, кто стремится к новизне, к внедрению новых условий и правил жизни, по-настоящему убедительных доказательств объективной необходимости перемен, продуманности, взвешенности вносимых предложений. препятственного введением тревожный ревностно хранит традиции и производственные и бытовые и мировоззренческие некий профессор Примрос из Эдинбургского университета скептически отреагировал на знаменитое открытие Уильяма Гарвея раньше врачи не знали кровообращения но умели лечить болезни да уж раньше мы ничего такого не знали но зато всё умели любимая песня тревожных Из этого следует по их мнению, что вообще ничего в мире не нужно менять. Пусть всё остаётся как прежде, чинно и благородно. Тревожные, как автор успел уже отметить ранее, истинные консерваторы. Существуют, как известно, две основные тенденции в развитии природы и общества: изменчивость, приобретение новых свойств, соответствующих сегодняшним, завтрашним и вообще перспективным требованиям окружающей среды, и наследственность. консервацию лучшего, что удалось приобрести на предшествующих этапах эволюции. Тревожные олицетворяют собой, точнее, всемерно поддерживают наследственность, с тем лишь добавлением, что они стремятся консервировать не всегда лучшее, а лишь привычное. В деятельности тревожные исполнительны, пунктуальны, организованны, потому что страшатся не выполнив задание в установленный срок, оказаться в нестабильной, непредсказуемой ситуации. При этом Прежде чем взяться за работу, они пытаются минимизировать степень своей ответственности. Для чего добиваются от руководителя четкой постановки задачи? Подробных инструкций на все случаи жизни. «А если вовремя не подвезут необходимых материалов, тогда что?» – спрашивает тревожный исполнитель у своего начальника. «Позвонить и потребовать». «Понял. А если они скажут, что у них нет, тогда что?» «Найти других поставщиков». «Понял. А если...» Такда ж то? Вполне вероятно, что утомлённый подобным предохранительным занудством и мнимой бестолковщиной начальник перепоручит это задание другому сотруднику. В этом случае тревожный внутренний ликуя не применит упрекнуть руководителя в непоследовательности, дескать, сам не знает, чего хочет, то сделай ему, то не делай. Тревожные постепенно вырастают в порученное им дело, в избранную профессию. С каждым годом А с годами её всё прочнее и детальнее. Кроме того, им психологически комфортно приходить каждый раз в один и тот же кабинет, садиться за один и тот же рабочий стол. Поэтому они не изменяют своему поприщу, служат верно и долго. Это именно тревожно, отмечают 40-50-летие работы на одном месте, на одном предприятии, нередко в одной и той же должности. Я помню, как стройным юношей я впервые пришёл на наш комбинат. Говорит в заурядной речи седовласый директор, обращаясь к юбиляру: "А вы, уже в те годы опытный бухгалтер, взяли меня к себе в ученики. Сегодня мы радостно чествуем вас, старейшего бухгалтера Вселенной". Директор по гиперативной забывчивости или из эмоциональной деликатности не вспоминает при этом, как опытный бухгалтер кряхтел, бухтел, недовольно сопел тогда много лет назад, не желая брать шефство над кем бы то ни было. Действительно, тревожным в тягость осуществление руководящих функций. Поэтому часто будучи хорошими опытными профессионалами, они категорически отказываются от предложений занять должность начальника, пусть даже самого маленького. В общении с окружающими тревожные также проявляют избирательность и постоянство Они долго присматриваются к человеку, прежде чем пойти на постепенное сокращение межличностной дистанции. Но тем, кого они подпустили поближе, кому привыкли, тревожные остаются преданными на долгие-долгие годы, нередко на всю жизнь. Их круг общения таким образом очень узок и состоит из одного, двух, трёх не больше друзей детства, даже не друзей в полном экспрессивном смысле этого слова, а приятных старых знакомых. Важно понимать, что наличие тревожного радикала не делает общение более доброжелательным, гармоничным, сердечным. Тревожные вовсе не добры, не приветливы, не деликатны, они лишь предпочитают держаться на расстоянии и помалкивать, когда их не спрашивают. Задач. Вы будете удивлены, коллеги, но диапазон задач, с которыми способен в принципе справиться тревожный, не так уж и узок. Тревожного можно научить выполнять многие виды работ, в том числе довольно рискованных, объективно опасных, но при одном непременном условии. Учить его надо будет долго, постепенно, шаг за шагом, причём шаги должны быть очень маленькими, осторожными, не дай бог испугается. Словом, чтобы добиться от тревожного умения прыгать с парашютом, начинать прыжки надо с детской скамеечки, не выше Тревожный должен привыкнуть ко всему новому, что не спросив его разрешения, ему навязала жизнь. Появится привычка, тревога несколько отступит. Не редкость ситуации, когда тревожный вначале яростно сопротивляется переменам, затем, приспособившись, претерпевшись к новому положению вещей, не менее яростно возражает против попыток вернуться к старому. Лучше всего, комфортнее ему, разумеется, справляться с рутинной, монотонной работой. Хуже всего С работой, предполагающей публичность, частую смену рода занятий, необходимость принимать самостоятельные решения, тем более не имея времени на их подготовку и осмысление, смело и кспромтом на свой страх и риск. Особенности построения коммуникаций. Грубыми коммуникативными ошибками в отношении тревожного будут а. А задачить его и оставить без моральной и информационной поддержки. 1 на 1 с непредсказуемо развивающимися событиями. Б. Поставить его в условия, требующие быстрого принятия решений, независимо от степени сложности решаемого вопроса. В. Отказаться от ранее достигнутых договорённостей, резко изменить согласованные с ним правила коммуникаций, пусть даже очевидно для пользы дела. Во всех этих случаях он испытает сильный психологический дискомфорт. приостановит свою активность, мнимая смерть, а вас запишет в непредсказуемое, что в устах тревожного является наихудшей оценкой человека. Возобновить с ним контакты после этого будет крайне сложно. Общаясь с тревожными, следует избегать проявлений прежде всего истероидности и гиперативности. Тревожный, опасаясь негативных для себя последствий, интуитивно сторонится и не одобряет поведение людей, жаждущих публичного признания. Выскочка, думают он про таких неприязненно. Болтает, обещает, ещё беду накличет. А также готовых пуститься в любую авантюру. Тревожные ценят в людях последовательность, постоянство, скромность, отсутствие амбиций и планов переустройства мира. Из-за этого, как вы понимаете, достаётся от них и параноялом. Испытывая нечто вроде благодарности к эпилептоидам за их настойчивость в установлении и поддержании строгого порядка, Тревожные тем не менее боятся эпилептоидной грубости и излишней требовательности. Часто вместо покорности, повиновения и исполнительности, к которым склонны, они обнаруживают в ситуации прямого контакта с обладателями этого мезантропического радикала всю ту же несостоятельность, впадая в мнимую смерть. Утром, по обыкновению, Кнежна Мария входила для утреннего приветствия в официанскую и со страхом крестилась и читала внутреннюю молитву. Каждый день она входила и каждый день молилась о том, чтобы это ежедневное свидание с отцом сошло бы получнo. Книжна испуганно взглядывала на близко от неё блестящие глаза отца. Красные пятна переливались по её лицу, и видно было, что она ничего не понимает и так боится, что страх помешает ей понять все дальнейшие толкования отца, как бы ясны они ни были. Каждый день повторялось одно и то же. У Книжной мутилось в глазах, она ничего не видела, не слышала, только чувствовала подле себя сухое лицо строгого отца, чувствовала его дыхание и запах, и только думала о том, как бы ей уйти поскорее из кабинета и у себя на просторе понять задачу. Книжна взглянула на часы и, заметив, что она уже 5 минут пропустила то время, которое должна была употреблять для игры на клавесикордах, с испуганным видом пошла в диванную. Между 12 и 2 часами Собразно с заведённым порядком дня, князь отдыхал, а княжна играла на клавикордах. Лев Толстой, Война и мир. И всё же выходит, что в взаимоотношения с эпилептойдами из всех возможных вариантов тревожных устраивают больше всего. Доказательством может служить, помимо жизненного опыта, разумеется, следующий фрагмент диалога княжны Марии и её брата князя Андрея. Но ну, по правде, Мария, Тебе, я думаю, тяжело бывает иногда от характера отца, вдруг спросил князь Андрей. Княжна Мария сначала удивилась, потом испугалась этого вопроса. Мне? Мне? Мне тяжело, сказала она. Я так довольна и счастлива с ним. Я только желала бы, чтобы вы все были счастливы, как я. Лев Толстой Война и мир. И вот всё, уважаемые коллеги, что мы скажем с вами о тревожном радикале. Прежде чем по обыкновению сформулировать вопросы и задания, автору хотелось бы сказать несколько напутственных слов. Этап введения в методику семи радикалов завершён. Мы достаточно подробно и близко познакомились с каждым из радикалов, узнали и запомнили их характерные внешние проявления, а также иные качества поведения им присущие. Образно говоря, мы научились различать буквы. Настало время перейти к чтению слов. Мы обязательно сделаем это уже в следующей главе, но прежде хотелось бы ещё раз провести перед вашим мысленным взором череду поведенческих тенденций, сопряжённых с известными нам теперь радикалами. Эстероидная тенденция заключается в основном в создании и презентации широкой общественности иллюзорно благополучной модели мира, в которой центральное место занимает собственное я-эстероида. Эпилептоидная тенденция стремление контролировать информационные потоки, предметы и людей, подавление потенциальной угрозы, опасности за счет установления жесткого, авторитарного, формального порядка. Паранояльная тенденция – настойчивое продвижение в сознании масс собственной, заимствованной у шизоида на упрощенной модели переустройства мира с целью совместной работы над ее реализацией. Эмотивная тенденция – к гуманизации и гармонизации внутреннего и внешнего мира. Шизоидная тенденция – истинно оригинальный, нестандартный взгляд на мир, рождающий творчество. Гипертимная тенденция – оптимистическое, задорное отношение к реальности, без ухода в мнимое благополучие. Тревожная тенденция – осторожность, консерватизм, стремление многократно убедиться в объективной необходимости и продуманности любого нововведения. Иными словами, шизоиды нужны социуму для того, чтобы, взглянув на мир не как все, не ортодоксально, выработать очередную преобразательную идею. Истероиды для того, чтобы сообщить эту идею как нечто новенькое и привлекательное как можно большему числу окружающих. Параноялы, чтобы упростив идею до лозунга понятного массам, обеспечить её общественную реализацию. Эпилептоиды, чтобы построить в колонны и шеренги эти самые массы, мобилизовать их на общественно полезный труд, не пряником, так кнутом. Эмотивы для того, чтобы напоминать всем остальным, что массы состоят из людей, нуждающихся в любви, сочувствии и отдыхе. Что на самом-то деле идея должна служить обществу, а не общество идеи. Тревожные, чтобы удержать социум от поспешных, непродуманных действий. гипертимы, чтобы обеспечить обществу возможность, в случае чего, отправить подальше всех этих шизопараноялов с их идеями и при этом не впасть в грех уныния, а напротив, с радужным оптимизмом начать жизнь сначала, с чистого листа, с новой дороги. Эти тенденции, сливаясь в взаимодействии и оказывая взаимное влияние, образуют реальные характеры. с которыми нам предстоит иметь дело, как психологом, педагогом, управленцем. Подчёркиваю, коллеги, не с отдельными тенденциями, радикалами мы будем в дальнейшем работать, а с целостным характером, состоящим из совокупности тенденций. Работать это значит определять его основные поведенческие качества, круг доступных и недоступных задач, особенности построения коммуникаций. Это будет вскорь. А пока вопросы Из задания. Первое. Назовите внутренние условия формирования тревожного радикала. Какие качества этот радикал привносит в оформление внешности, пространства? Второе. Какие профессии, на ваш взгляд, лучше всего могут быть освоены тревожными? Третье. Найдите описание проявления тревожного радикала в характере центрального персонажа рассказа Антон Павлович Чехова Человек в футляре. Беликова. Какие ещё радикалы входят в его целостный характер? 4. Приведите примеры проявлений тревожного радикала у других литературных персонажей на ваш выбор. 5. Попробуйте описать общедоступным литературным языком без применения специальной терминологии поведение известных и интересных вам людей, наделённых доминирующими истероидным и пилептоидным паранояльным эмотивным, шизоидным, гипертимным, тревожным радикалами. Сделайте упор на их оформлении внешности, проявлениях качеств характера в профессиональной деятельности, в быту, в общении с окружающими.